Какой смысл учить язык, на котором во всем мире говорит всего лишь миллионов десять человек? И большинство из них живут здесь, в Израиле. Он точно не собирался оставаться здесь навсегда. Страна с самого начала показалась ему пыльной и серой. Он облазил ее вдоль и поперек в первые два месяца. Неудивительно, вся ее площадь равнялась половине Московской области или одной восьмой родной Новосибирской. Побывал на всех четырех морях –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 Он сразу, с первого взгляда, втрескался в Дарит, Влюбился, как в детстве, искренне и безоглядно. До сухости во рту, до дрожи в коленках, до парханий в животе. Опытный кавалер, пользовавшийся стабильным успехом у московских прелестниц, совершенно спасовал перед красавицей Мулаткой. Но когда он застал ее в халате на крыше у Карлсона, его влюбленность приобрела мелодраматический томный оттенок. Он не считал себя вправе составлять конкуренцию своему шефу и покровителю. Поэтому отошел в сторону и любовался Дорой абсолютно безнадежно. Это было горько, но в то же время волнительно и приятно. Он никогда не понимал благородных героев старинных романов, которым хватало только своей любови, а взаимность была вовсе не обязательна, лишь бы предмет их воздыханий был счастлив. Думал, что все это сентиментальные фантазии,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 А Чиповский в первую очередь рассказал о главной особенности маркетинговой политики, которой придерживался в своем бизнесе. «Мы здесь не пытаемся деньги зарабатывать. Это нам неинтересно. В любом другом книжном магазине произведения современных авторов, которые успешно продаются в интернете, заняли бы самые видные полки. У нас эти полки заняты классикой».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 «Ну, Беседр, получишь разрешение, я тебя научу», — пообещал шеф. Получить разрешение на огнестрел в Израиле легче легкого. Это заняло всего неделю. В первую же субботу шеф отвез Даниэля в безлюдную местность в горах севернее Иерусалима. Вдоль известнякового склона расставили 17 разнокалиберных стеклянных бутылок по количеству патронов в магазине.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 Он исполнял такие комбы из изощренных ударов — дуплетов, круазе и карамболей, которые не снились чемпионам. Как правило, скатывал партию в восемь шаров с разбоя и после этого не останавливался, пока красный шар не оказывался на столе в одиночестве.